Совет молодому торговцу, написанный старым. Моему другу А.Б. Как вы и хотели, я написал следующие рекомендации, которые в свое время послужили мне, и, возможно, если вы будете их соблюдать, послужат и вам. Запомните, что время – деньги. Тот, кто мог бы зарабатывать 10 шиллингов в день своим трудом, а вместо этого полдня гуляет или бездельничает дома, даже если он при этом тратит только 6 пенсов в день на свои развлечения и безделья, должен учесть не только этот расход, но и считать, что он истратил, а вернее выбросил на ветер еще 5 шиллингов. Запомните, что кредит – деньги. Если кто-то оставляет у меня свои деньги дольше, чем того требовалось, он дарит мне проценты или столько, сколько я могу выручить с их помощью за это время. А это может составить весьма солидную сумму, если у человека хороший и большой кредит, и он умело извлекает выгоду из него. Запомните, что деньги по природе своей плодоносны и способны порождать новые деньги. Деньги могут родить новые деньги, а их потомки породить еще больше и так далее. 5 шиллингов, пущенные в оборот, дают 6. Пустишь их еще раз и уже получится 7 шиллингов и 3 пенса. И так пока в итоге не получится 100 фунтов. Чем больше у тебя денег, тем больше порождают они в обороте. Так что прибыль растет все быстрее и быстрее. Тот, кто убивает племенную свинью, уничтожает все ее потомство до тысячного поколения. Тот, кто бездумно потратил крону, лишается всего, что она могла произвести – сотен и тысяч фунтов. Запомните, что если вы зарабатываете 6 фунтов в год, то в день это всего лишь 4 пенса. На эту малую сумму денег, которая незаметно тратится ежедневно впустую – Человек, пользующийся хорошей репутацией, может под своим собственным поручительством иметь стабильное имущество и сотни фунтов в пользовании, а работая с акциями, трудолюбивый человек быстро добьется огромного дохода. Запомните такую поговорку. Хороший казначей может стать хозяином чужого кошелька. Человек, который своевременно платит свои долги и всегда точно исполняет то, что пообещал, сможет в любое время и при любой надобности занять деньги у своих друзей. И иногда это приносит большую пользу, так что никогда не задерживайте оплату своих долгов дольше того времени, которого вы обещали, иначе, разочаровавшись в вас, ваши друзья навсегда закроют свои кошельки. Даже самые пустяковые ваши действия имеют значение, когда вы берете у кого-то кредит. Если кредитор слышит звук вашего молотка в 5 утра и в 9 вечера, он может продлить вам срок выплаты еще на 6 месяцев. Если же он видит, что вы играете в бильярд, или слышит ваш голос в таверне, в то время, когда вы должны работать, то он может потребовать вернуть деньги уже на следующий день. Если ваша одежда сшита из лучшей ткани, чем одежда вашего кредитора или его жены, или вы позволяете себе большие расходы в чем бы то ни было, чем может позволить он, то это будет ущемлять его гордость, и он станет настойчиво требовать уплаты долга, чтобы смирить вас. Кредиторы относятся к тому типу людей, что имеют самый тонкий слух и острый глаз, а также самую лучшую память в мире. Добрые кредиторы, а именно с такими надо по возможности и иметь дело, испытывают муку от того, что им приходится постоянно требовать у вас денег. Избавьте их от этой муки, и они полюбят вас. Если вы заработали какую-то сумму денег, разделите ее пропорционально вашим долгам и раздайте. Не стесняйтесь выплачивать большой долг понемногу. Даже небольшая сумма денег порадует вашего кредитора. Ему будет намного приятнее получить от вас 10 фунтов за 10 маленьких платежей, которые вы добровольно принесли ему, чем самому 10 раз напомнить вам, прежде чем вы вернете сразу всю сумму. Кроме того, это показывает, что вы помните о своем долге, и вы проявляете себя честным и аккуратным человеком, что еще больше располагает к вам кредитора. Остерегайтесь считать своей собственностью все, что вы имеете, и жить сообразно с этим. В этот самообман впадают многие люди, имеющие кредит. Чтобы избежать этого, ведите точный счет своим расходам и доходам. Если вы даете себе труд обращать внимание на все мелочи, то это будет иметь следующий хороший результат. Вы сможете установить, сколь ничтожные издержки вырастают в огромные суммы и понять, что можно было бы сберечь в прошлом и что можно будет сберечь в будущем, не причиняя себе больших неудобств. Короче говоря, путь к богатству, если вы хотите его достичь, настолько же прост, как и путь на рынок. И зависит он главным образом от двух слов – усердие и бережливость. Иными словами, не тратьте впустую ни время, ни деньги, но постарайтесь извлечь выгоду и из того, и из другого. Тот человек, который честно зарабатывает деньги и умеет сохранить то, что заработал, необходимые расходы не в счет, несомненно разбогатеет, если, конечно, Всевышний, на которого все мы смотрим с благоговением, не уготовал ему другой путь.